Тридцать. Неизвестно, сколько их компании потребовалось времени, чтобы пройти через великий лес королевы. И только белая луна над ними, медленно вырастая все больше и больше, пока не налилась полнотой и силой, напомнила, что время не стоит на месте. Путники невольно приободрились от вида того, как некогда мертвая земля королевы вдруг наполняется новой жизнью, на каждом почернелом дереве и сохлом кустарнике, Появлялись первые свежие ростки и почки, еще робкие от первого зеленого дуновения жизни после столь долгой полосы безвременья и смерти. Словно заряженные бурлением жизни вокруг, сны Джанет сделались удивительно яркими. Однажды она проснулась резко, в глазах ее еще плескались навязчивые видения, осаждавшие ее во сне. Дрожащую девушку прижимала к себе мамаша Хейнтер. Скованная неловкостью из-за того, что делится сокровенным с этой малознакомой, да еще и ушлой коргой, Джанет прошептала. Матушка, я снова их видела. Томаса и королеву вместе на ее ложе. Оба обнаженные тела сплетены вместе, и я была там с ними, да еще столько, что казалось вечностью. Старуха ведунья прозорливо молчала, через объятия, пытаясь посильно облегчить страдания молодой бренной. Хотя в такой скученности удержать секрет надолго было нельзя. Слушая тихий, надорванный шепот Джанет, Томас ощущал, как сердце ему разрывает чувство вины, буквально перебивая дыхание. Остро сознавая ту ледяную стену, которую Джанет воздвигла между собой и Томасом, две пожилые женщины беспомощно наблюдали, как рыцарь, безмолвно пытается выпросить у нее прощения сотни непрошенных жестов и поступков доброты и примирения. После каждого из них обе женщины тайком переглядывались, покачивая головами над безрассудством юности и тонко, как только могли, сглаживали углы. Иногда, когда не было иного выхода, обе пытались сказать слово. Но их ремарки неизменно перерастали в гневливую вспышку со стороны Джанет, когда Томас сбивчиво и тщетно в который раз пытался объяснить, в чем состоит его клятвенный долг перед королевой. «Но мое сердце принадлежит тебе». — настаивал Томас. — Оно пребудет с тобой всегда, где бы ты ни находилась. Однако я не откажусь. Не могу отказаться от той, которую поклялся защищать всей своей честью. Если бы я так поступил, я бы унизился в собственных глазах. Не в силах сдерживать гнев, Джанет сжала кулаки. — Твоя королева, говоришь? — жалочно спросила она. Это случайно не та сучка, к которой ты прилепился настолько, что готов за нее отдать жизнь? Джанет, ты прекрасно знаешь, что эта любовь давным-давно остыла. Джанет его слов не приняла. Томас, ну почему ты такой? Твоя королева, она же мертва. Была, да вся вышла. Я ведь там находилась и все видела своими глазами. То, как ее верноподданные поглощали ее тело, пока от него не осталось ровным счетом ничего». Лицо Томаса побледнело, после чего он вымолвил. «Они делали то, что принято в этой стране, и я тоже не могу оставаться безучастным». Глянув в его глаза, Джанет увидела только тоску и муку, что, впрочем, не помешало ей бросить. «Ты хочешь сказать, что присягнул бы на служение той новой королеве, кем бы она ни была?» Томас молча потупил голову. «Не слышу!» — прикрикнула Джанет. «Ты это сделаешь, чтобы потом примкнуть к тем тварям на их пиршествах?» Голова Томаса дернулась кверху, в глазах трепетал ужас. Он открыл рот, думая что-то сказать, но мамаша Хейнтер его опередила. «Джанет, твой рыцарь прав. Родится новая королева. Смерть старого всегда отступает перед рождением нового». Так было и так будет, и таков обычай этой страны, любой, даже вашей, юдоли смертных, поразмысли над этим на досуге. Множество вопросов после целой жизни в разлуке могли и хотели бы задать друг другу дочь с матерью, но они все-таки оставались невысказанными. Гневаясь на то, что ей казалось безумной упертостью Томаса, Джанет... Хранила молчание, бесконечно прокручивая аргументы их спора у себя в голове и сердце. Спустя какое-то время мамаша Хейнтер послала Томаса сходить за хворостом для костра. Видя, что он колеблется, она со смешком поторопила. «Давай-ка, не рассусоливай, милок. Мне надо сготовить еще много отвара, который пособит нам сберечь силы». Вместе с Томом не дошла до края пушки, а когда он неохотно удалился, в теперь уже вполне густую чущебу, возвратилась к двум бренным женщинам. Уж не обессудь, Джанет, но только у меня никак не получается пропускать мимо ушей твои гневные слова. Она улыбнулась пожилой женщине, сосунувшегося лица которой не сходило беспокойство, а затем пытливо поглядела в глаза девушки. Вся эта история наших жизней — запутанная, беспорядочная паутина, в которой и в лучшие-то времена трудно сыскать смысл. Ведуни снова улыбнулась. Нам всем надо бы хорошенько об этом помнить. Усталым движением старуха отодвинула сумку, где лежал нежный росток розы, который ей надлежало любой ценой высадить в почву и взрастить. Там уже кудрявились отростки узнаваемого темно-пурпурного цвета. Видны были и маленькие, но острые шипы, вполне способные поцарапать ладони и запястья. Мамаша Хейнтер с благостной улыбкой принялась втирать в свою поцарапанную буроватую кожу целебную мазь. Маири тревожно-участливым голосом предложила. «Может, я могу чем-то помочь?» «Спасибо, милая, не надо. Это мои заботы, и никто другой в них участвовать не должен». Все с тем же обеспокоенным взглядом Маири спросила. — Это, видимо, как-то связано с той новой королевой, о которой шла речь? Наверное, с этим растением много хлопот. — Да уж каким бы мелким! Оно не казалось, оно на мои старые кости давит. Размышляя о предстоящей задаче, ведьма задумчиво хмыкнула. — Но я справлюсь, ведь иначе-то никак. После втирания мази мамаша Хейнтер и Маири осторожно поглядели на Джанет, которая сидела, все так же погруженная в мысли. Тогда бутылочная ведьма заговорила с ней тихим, взвешенным голосом. От внезапности Джанет вздрогнула. «Среди нас», — сказала ведунья, — «мало найдется таких, кто держал бы данное слово так честно, как Томас. Он сделал выбор, который, возможно, тебе трудно понять, но не мне». Джанет горько усмехнулась. «Его обед кажется мне абсурдным». Майри с ласковым укором заметила. «Дорогая моя, ты в самом деле не воздаешь ему должное за все, что он сделал для нас», — и с грустной улыбкой добавила. «Твой Томас кажется мне хорошим человеком и даже похож на Джона, по крайней мере, каким я когда-то его знала». Резкий смех Джанет прервал ностальгические размышления матери. «Похоже, эти двое?» и словно спохватившись добавила. «Надо будет взглянуть, правда же? Если мы, конечно, когда-нибудь вернемся домой». Завершила она, бросив взгляд на ведунью. В ответ мамаша Хейнтер дала расплывчатое обещание. «Всему свое время, мои милые, всему свой черед. Майри подавленно опустила глаза и вздохнула. «Я бы так хотела снова увидеть моего Джона, раствориться в его объятиях!» Джанет пильнула ведьму взглядом и спросила с ноткой гнева. «Когда же мы, наконец, расцветаемся с этой вашей королевой?» Ведьма фыркнула. «С моей!» «Королевой? Я их не нарекаю и не назначаю, да и королей, к слову, тоже». Затем, посмеиваясь над их замешательством, она продолжила. «Я лишь силюсь подлечивать то, что нуждается в исцелении. Таков мой долг, бренный, и я никогда от него не отлынивала, хотя уж и лет прожито немерено, а звезды в небе тускнеют от старости». «Эта земля нуждается в своей королеве, и потому я чем могу, помогаю ей воссоздаться. Единственно, с этой целью...» Мамаша Хейнтер приумокла, а затем с усталым вздохом добавила. «Только я последняя в своем роде. Уйду на запад. Кто ж тогда останется исцелять тех, у кого в этом нужда? Кто будет собирать воедино то, что разорвано на части?» Старшая смертная неуверенно предположила. — Может, те две лисички? — Ну уж нет. Эти хитрюги держатся за пределами любой истории, которая когда-либо случалась. Тут старая ведьма отбросила свою меланхолию и хохотнула. — Ну что это я себе да себе? Тот вокруг вон какая паутина, которую надлежит распутать и подвести к надлежащему концу. И кто это сделает, как не мы? Маири указала на лес вокруг мерцающий странными текучими переливами красок, недоступных человеческому глазу или толкованию. «И все же мне бы так хотелось возвратиться в свой мир, вновь увидеть свой дом». Ведунья усмехнулась. «Еще увидишь, золотинка моя, уж хотя бы это, наверное, я могу тебе обещать». Поднявшись на ноги, Ведунья уже властным тоном сказала. «Что-то наш рыцарь запропастился. Уж не заплутал ли в Чищобе? Ладно, отдыхайте туда, отлеживайтесь, пока я не вернусь». Она строго поглядела на Джанет. «Лучше держаться всем вместе, если хотим уцелеть в этом путешествии». Какое-то время спустя не отыскала рыцаря Розы, который уныло горбился на коленях посреди полянки. Рядом валялась охапка собранного для костра хвороста — Судя по разлету хворостин, он кинул ее в сердцах, вряд ли думая поднимать. Руки глубоко ушли в наносы сухой листвы. Он словно пытался ухватиться за яркость новой жизни, что растекалась под ними снизу. Ноздри наполняло душистость свежей зелени и растущих побегов, пока еще остающихся под защитным слоем ржавых листьев. От хруста ветки под ногой Томас поднял голову. Его лицо было искажено страданием. «Матушка Хендер, неужели Джанет никогда не поймет, что я не могу просто взять и отказаться от своего обетования к королеве?» «Представь себе, нет. Она родилась в мире, сильно отличающемся от твоего. У людей совершенно иные ценности. И если вы хотите жить душа в душу, вам надо каким-то образом преодолеть эту пропасть». Томас обвел рукой укрывавшие поляну деревья, мягко покачивающиеся на ветру. Там, в землях за пределами этих вечных сумерек, я взращивался для того, чтобы встать во главе своего клана. И всю мою недолгую жизнь там и считал, и искренне верил, что о моем качестве, как мужчины, будут судить по твердости даваемого мной слова. И слово, это данное в торжественную минуту, никогда не подлежало бездумному размену на кичливое бахвальство, чтобы польстить самому себе. Я видел почтение и преданность в глазах всех, кто именовал... «Лэрдом моего отца, истинного хозяина своему слову». Примечание. Лэрд, обладающий гербом, член шотландской знати. Конец примечания. И такого же отношения я желал для себя. Учась на его примере, я знал, что должен сдерживать любое данное обещание, независимо от того, какие трудности это сулит. Между тем, жизнь в высокогорье была тяжелой, и простых удовольствий по пальцам перечесть даже для наследника Лэрда. К тому же над нашим житием железной рукой властвовала церковь, особую неодобрительность питая ко всему, что так или иначе относилось к мирским усладам. Однако я был молод, с присущим молодому человеку желаниями, и у меня появилась зазноба, Анна, дочь кузнеца. Мы полюбили друг друга, и я, глупый юнец, поклялся ей в верности, не спросивший согласия у моей семьи или священника. Когда отец прознал об этом гнев, его не знал границ. Разъяренный тем, что его единственный сын сгубил свое будущее, швырнув его к ногам женщины столь низменного происхождения, он запер меня в башне, а единственный от нее ключ повесил себе на шею. В том заточении я провел несколько изнурительных дней. А потому, когда за мной пришли, я вначале испытал облегчение. Но меня грубо скрутили и поволокли в церковь, где я услышал наши санные имена, произнесенные сам вона в длинном перечне других, которых наш священник счел лишенными Господней милости. любою помянутый в нем, больше не мог рассчитывать на радушие клана, пока не исповедуется в своем грехе. Настояние отца на том, чтобы я тотчас нарушил свою клятву перед возлюбленной, было еще более тяжким и, на мой взгляд, непростительным грехом. Когда я отказался, отец лишил ее семью на дело и изгнался своих земель». В пылу праведного гнева я отказался от общения с отцом, матерью и вообще со всей семьей свои дни, предпочитая коротать в башне. Так длилось, пока не настал день, когда меня снова вывели, посадили на коня и протрубили начало охоты. Тогда мы с отцом выехали вместе в последний раз. Возможно, он думал, что время, проведенное в одиночестве, смягчило мое сердце по отношению к нему. Или что, чувствуя весь клан вокруг себя, я смогу прийти к осознанию величины того, что я теряю. Теперь этого уже не узнать. В течение того долгого дня ярость во мне не ослабевала, но даже она не застила безрассудство моего отца. В своей жажде к убийству он вновь и вновь вынуждал своего измотанного скакуна перемахивать изгороди и кустарники, которые были чересчур высоки. Мы приблизились к одному из тех, который, как я знал, имеет на своей слепой стороне крутой уклон. Потому я, даже связанный повернул своего коня на перерез от сову и сам совершил тот рискованный прыжок. В прыжке я соскользнул с седла и ждал, что вот-вот грянусь, гибельную твердь, но тут меня подхватила королева летних сумерек и благополучно перенесла в другое место. Она и ее двор совершенно очаровали меня своей свободой, в том числе и нравов. Поглощенный жаждой обладания красотой королевы и искусом, который предлагало ее вечно юное тело, Я отбросил все мысли о моей потерянной любви, семье и клане. Невразимо чувственные утехи плоти дарили мне полное забвение в ее теплых, раскрытых объятиях. Но в конце концов, даже там, в вечной стране Фей, бесчетные годы стали меня тяготить, а сердце изнывать. Я даже не знал, почему, и только когда ты отправила меня бродить между двумя мирами, я вновь вдохнул сладкий бренный воздух моего высокогорья. А когда я опять увидел тот неистовый огонь в глазах моих собратьев-горцев и ощутил жадное любопытство их сердец, это чувство воззвало ко мне. Тогда я понял, что на самом деле принадлежу той земле, где родился. Но одновременно с тем я не отступился от клятвы верного служения королеве, во имя ее восстановления. И поступившись своим словом однажды, я не желал допустить повтора, ведь я верую, что буду доподлинно проклят, если поддамся соблазну. Но мои поиски привели меня к бренной по имени Джанет Рейвенскрофт. Вот тогда вся моя уверенность развеялась. Мое первое влечение к ней быстро переросло в любовь, и казалось, что она испытывает ко мне взаимность. Но сейчас между нами одно лишь смятение и гнев. Так как же мне теперь служить одновременно и королеве, и женщине, которую я люблю?» «Скажи мне, ведунья!» «Вопрос в самом деле непростой, сэр рыцарь. Давай-ка, мы оба над этим поразмыслим. Хорошо?»